«Глава 13. Поэтому и приходит печаль. Новое, возникшее неизвестно откуда, вошло в наше сердце. Уже вступило в самую потайную его область. И оно уже не там. Оно в крови». Райнер Мария Рильке. Письма к молодому поэту. Перевод Грейна Маратгауза. «Новое чувство завладело сердцем чада. Нечто неясное и зловещее одолело его существо». Будто все, что он изведал прежде, все, что любил, во что верил, на что откликался, теперь стало далеким и призрачным, как мираж. Его настигло ощущение, что все забвенно, странно и незначительно. Вместе с тем открылась гнетущая легкость и невообразимая тяжесть, которых он в себе не подозревал, и Чад просыпался с этими чувствами. И подавленный ими отходил ко сну. Сились понять. Неужели отныне так и будет? Неужели теперь они всегда с ним? Куда бы он ни шел? Что бы ни делал? С момента приступа, который приключился с ним в Бетлимском хранилище, прошло шесть дней. Физические показатели чада вернулись в норму. И, по прогнозам Орлин, Ему давно пора было встать с больничной койки и вернуться к прежним занятиям. Однако его ментальное состояние день ото дня становилось все хуже. Чад отказывался подниматься, жалуясь на слабость. И страдал от этого, понимая, что им владеет нечто бесконтрольное и более могущественное, чем воля или усилие. Что-то безжалостное. Арлин не отходила от его постели. Делала заметки, подмечая малейшие изменения в душевном состоянии Чада ей не нравилась тенденция. Надежда на то, что она стала свидетелем какого-то случайного, единичного эпизода, таяла на глазах. Ведь с каждым днем прибавлялись все новые тревожные симптомы. И если в самом начале Чат просто лежал в палате и лишь непривычная задумчивость служила признаком неожиданного душевного разлада, то теперь прибавились и жалобы на физическое недомогание. Чат то сетовал на мигрирующую мышечную боль, то признавался, что не может двигать губами, так как у него нет сил говорить. Он выглядел плохо. От больничного воздуха румянец сошел с его лица, и кожа приобрела болезненный сероватый оттенок. Глаза теперь смотрели испуганно. Взгляд сделался излишне созерцательным, сосредоточенным на чем-то невидимом словно существовала жизненная необходимость следовать за каким-то внутренним движением, фокусировать на нем внимание. Меланхолия. Есть ли в жизни человека нечто столь же неуловимое и в то же время существенное, как это нежное чувство, с такой жестокостью терзающая душу? Она живет в уключенных пальцах, перетекает в центр ладони и оттуда пробирается в средостение, где раскрывается мрачным и плавким цветком, вызывая душевное отомление. Нечто темное и громоздкое поселилось у чада в груди, и движения его стали слабыми, а тело податливым. Когда его пытались усадить, он едва не валился на бок, стонал от внутренней боли и не мог найти слов, чтобы описать ее. Трогая грудь, он озирался по сторонам, пытаясь призвать на помощь Орлин, медсестер, хоть кого-то, способного вернуть ему самообладание, избавить от навалившейся на него тоски. Но ничего не помогало. Витальная энергия покидала Чада, и каждый день это становилось все более очевидным. Однажды Орлин все же сумела вывести Чада на разговор. Первым делом он спросил ее о самочувствии Мэри, о которой, по-видимому, все еще волновался. Когда Орлин заверила его, что Мэри потихоньку идет на поправку, чад притих и, в задумчивости подперев подбородок, принялся бормотать старое, давно позабытое Орлин стихотворение. В нем говорилось о душевном смятении влюбленного человека, о поиске романтической, идеализированной любви. Она не стала прерывать его, впрочем, он и сам не сумел дочитать. Остановившись на полуслове, опустил голову на грудь и мягко задышал, словно желая убаюкать себя. Орлин, прислушиваясь к дыханию, спросила его об одиночестве. Он отозвался на этот вопрос и как будто удивился тому, как безошибочно угадала она его настроение. Подобие улыбки пробежало по губам Чада, и он, поведя глазами, сказал, что действительно чувствует одиночество. Но это его вовсе не расстраивает. «Знаете ли, Арлин, сказал он, — я привык думать, что в одиночестве человек отчаян. Но теперь я понимаю, что люди — это бремя, которое хорошо бы скинуть. По-настоящему тебя не поймет никто. А ведь важно разобраться самому, прежде чем соглашаться с другими. Одинокий человек силен, ведь он уже умер». Я одинок, но никогда я не был так равнодушен к этому. Я будто нахожусь в комнате, и эхо моего голоса отдается от стен и возвращается неизменным. Горько слышать свой голос. И только его. Но это и есть правда, ведь так, Арлин, Разве наш голос не то единственное, что мы должны услышать? Напрасно Орлин пыталась убедить его в необходимости общения. Чад неохотно шел на контакт, а потом проваливался в пучины самосозерцания, как мореплаватель, неторопливо уходящий все дальше от родного порта и все больше утрачивающий связь с домом. И все же, Чад не до конца замкнулся в себе. Изредка он оживал, взгляд его приобретал знакомые искорки, И в тот миг Орлин хваталась за блокнот и записывала все, чем он успевал поделиться с ней. Сведения эти были ценны для нее как для специалиста. И в то же время она понимала, что не может оценивать его привычными мерками. Не может провести классический сеанс Леги Артис по закону искусства. Перевод с латыни. Она должна была найти особый подход, который учитывал бы особенности этого уникального медицинского случая. Арлин не приняла всерьез мистическую составляющую эпизода в хранилище. Наслушавшись подобных фантазмов, она разделяла истоки галлюцинаций и их последствия. И в то же время не могла игнорировать тот факт, что характерные черты недуга, которым в клиническом течении требуется не один месяц, манифестировали буквально за одну ночь. Она еще не сталкивалась с таким скоротечным развитием и решила действовать по наитию не сосредотачиваясь, однако, на одном лишь стандартном медицинском подходе. Интуиция подсказывала ей, что лучшими помощниками станут разговоры и наблюдения. Поэтому Орлин, как могла, старалась вывести Чада из оцепенения, поймать его интерес какими-то фактами. «Я знаю, что ты здесь из-за Оскара», – как-то сказала она ему. Чад в этот момент держал в одной руке ложку, а в другой – стаканчик с желе. Он любил этот десерт и не обходился без него, даже если отказывался принимать основную пищу, как, например, суп или куриные биточки с рисом. Вот и сейчас он с готовностью поглощал дрожащую зеленую массу, отламывая кусочки и отправляя их в рот, с трудом удерживая на ложке. «Да, я знаю, что ты схитрил, чтобы попасть в Бетлем, но я не сержусь на тебя. У тебя была веская причина». Да и финальная выставка, для которой ты должен написать автопортрет, объясняет твое решение. Я не стану мешать тебе увидеться с человеком, ради которого ты здесь оказался. Более того, я поспособствую этому. Ты пережил потрясение, и мы с Торпом решили, что лучшей помощью для тебя станет встреча с Оскаром. Это поможет возродить те ощущения, с которыми ты сюда приехал. Ты взбодришься сможешь посмотреть, как он рисует. Я проведу тебя к нему в палату. Ведь он так редко выходит. Но я все устрою. Ты увидишь его мир, Чат. Мир, к которому ты так стремишься. Который так жаждешь познать. Я предоставлю тебе эту возможность. Его ответ удивил ее. Спасибо вам за доверие. Но я еще не готов. Спокойно произнес он и вернулся к трапезе. «Но почему? Разве это не то, чего ты хотел?» «Я не готов», — повторил он буднично. «Вот как? Когда же это случится?» «Не знаю. Быть может, скоро. А может и никогда». На девятый день Арлин, не в силах больше наблюдать за все ухудшающимся состоянием Чада, решительно вошла в палату, чтобы поднять вопрос о назначении ему новых, более сильных препаратов. Однако с удивлением обнаружила, что Чат, одетый в пижаму, сидит на постели перед установленным у края кровати мальбертом. В руке он держал кисть. Доброе утро, растерянно произнесла Орлин с порога. Чат не ответил, продолжая сосредоточенно размечать холст для будущей работы. Судя по наброску, он начал работать совсем недавно. Тебе я вижу лучше, Проговорила Арлин, наблюдая, как уверенно скользит его рука вдоль холста, и как привычно он сощуривает глаза, делая невидимые замеры. И что у нас будет? Арлин подошла ближе. Пока не знаю. Взмах широкой кисти сопроводил его ответ. Бретон советовал во время работы отключать голову. Чат работал торопливо и в то же время спокойно. То и дело он замирал, а затем вновь неистово бросался на холст и клал линию поверх линии, штрих за штрихом, формируя будущий рисунок. Арлин трудно было понять, какой планировался мотив. Вполне вероятно, что чат наконец определился с финальной работой. В таком случае будет лучше ему не мешать. Но что это за странность? Еще вчера он еле держался, а сегодня уже уверенно рисует. Сила искусства безгранична, подумала Орлин, и в очередной раз порадовалась порядком, заведенным в Бетлями. «Где еще пациенту по первому зову принесут мольберт, краски и кисть? Где еще медсестры деликатно приоткроют ставни, вместо того, чтобы бронить за резкий запах? В каком другом месте живопись играет такую роль в процессе реабилитации? И в то же время, где еще человек так же уязвим, как в Бетлеме? Мне приятно видеть, что ты снова взялся за работу». «Спасибо», – сдержанно ответил чат. В этот раз, надеюсь, сработает. Мне кажется, я должен использовать свое состояние для благих целей. Нельзя просто лежать и ждать, пока оно пройдет. Я решил, что будет лучше послушаться. Послушаться? Голоса, что говорит внутри меня. О, не бойтесь, я не спятил. Ухмыльнулся он, заметив, как дернулась Орлин при этих словах. Это не тот голос, что слышат ваши пациенты, а мой собственный. Наконец-то бросил нести ерунду и стал давать дельные советы. Когда ты проснулся? Да я, в общем-то, и не спал. Медсестры не сказали мне, что у тебя бессонница. Они не знают. Я притворялся всякий раз, когда они входили в палату. Да не волнуйтесь. Обычное дело. К тому же, пока лежал ночью, я кое-что придумал. И что же? Я подумал. Что, если я перестану гнать от себя тревогу? А вместо этого возьму и выплесну ее на холст. «Это отличная мысль!» — воскликнула Арлин. «Но ты уверен, что тебе не станет от этого хуже?» «Кажется, ты все же не до конца окреп. Рисование может ухудшить твое состояние, если перегрузит нервную систему». «Нет, я чувствую. Это именно то, что мне нужно». «А кроме того, я вспомнил, как вы говорили, что пациенты общаются между собой» что если ты не знаешь этого языка, то всегда останешься для них чужим. Не совсем так. И все же, когда вы предложили мне встречу с Оскаром, я ответил, что не готов. Я не знал, что значит быть готовым. Но теперь, когда я понял, что такое боль, когда она вошла в меня, рука чада... Сделала еще несколько уверенных взмахов по холсту. Орлин все еще не могла понять, что он пытается изобразить. Невыносимая грусть, что объяла меня. Это всего лишь ответ на эту боль. Я уверен, что смогу совладать с ней, потому что, на свое счастье, умею рисовать. Это единственный выход для меня. Продолжать то, что я делаю. Так грусть не сможет завладеть мной. Я стал так близок к тому, чтобы писать, как они, Орлин. А раз так, то мне недостаточно просто встретиться с Оскаром. — Чего же ты хочешь? — Я хочу, чтобы Оскар поговорил со мной. чат обмакнул кисточку в разбавитель. Орлин заметила, что ногти у него сильно отросли. И поставила в голове воображаемую галочку о том, чтобы напомнить медсестрам укоротить их. Волосы у Чада тоже стали чересчур длинными. Хотя, пожалуй, не стоило их трогать, они его не портили, а только подчеркивали непокорный, мятущийся характер. «Не думаю, что тебе стоит надеяться. За долгие годы это никому не удалось». «Значит, я буду первым», — просто ответил Чад. «Но не сейчас, только когда научусь говорить на его языке. Для этого мне необходимо работать. Я познал невыносимую печаль». Она так скоро открылась мне, так внезапно, что я не успел подготовиться. Но тем лучше. Моя печаль откроет его сердце. Почему ты так уверен, что Оскар испытывает именно ее? Что же еще? Он пожал плечами. Что, кроме печали, способно так болеть? Когда входил в хранилище, я чувствовал, что спускаюсь в преисподнюю. Словно замок Гоуска. Оно впустило меня и раскрыло секреты. Замок Гоуска считается одним из самых древних в Чехии. По преданию, под ним находится вход в преисподнюю. Теперь я умею писать, как художники Бетлема. Мне открылось знание. Все, что случилось, случилось неспроста. Я долго размышлял над тем, как оказался в хранилище. Ведь я совсем не помню момента, как шел туда. Как спускался по лестнице. Я списывал это на действие таблетки, но вдобавок припомнил, что был еще звук, который сопровождал меня. Снова колокольчик? Теперь я редко слышу его. Вместо него гремят цепи. Цепи? Цепи. Той самой статуи с жуткими глазами, что стоит в галерее. Это она открыла мне проход в хранилище. Статуя мании. Не меланхолии, нет. Она такая тихая, что не смогла бы издать и звука. Но мания. Она же совершенно отчаянна, вы так не считаете? Ты понимаешь, что говоришь о каменных изваяниях, которым не одна сотня лет, не так ли? За сотню лет даже камень научится говорить. Взять ту же статую. Для нее скульптору нужен был натурщик. Но откуда нам знать, что он в действительности существовал? Что скульптор не выдумал этого безумца? не списал его, скажем, со своего подмастерья. Ну да ладно, пусть так он и выдумал его, но почему, в сущности, мы должны ему верить? Почему слепо идем за его идеей и соглашаемся с ней? Почему же? Убедительность, Арлин. Убедительность и ничего более. Я сегодня вспоминал одного художника. У него выходили такие грозди винограда, что птицы пытались склевать его с холста. Разве не примечательно, что человек может быть столь достоверен в том, что создает? Я могу написать, что захочу, но если сам не поверю в то, что делаю, не буду убедительным, то этому не стать настоящим. Все это замечательные мысли, чат но меня беспокоит то, что тебе вот так вдруг захотелось писать. Доверьтесь мне, пробормотал чат и замолчал, увлекшись работой. Арлин, Украдкой наблюдала за ним. Он изменился. На место мягких, чуть округлых форм носа и губ пришла болезненная, нехарактерная для чада строгость или лихорадочная нацеленность. Его запястья стали тоньше прежнего. Кожа прозрачнее, но оттого он лишь больше походил на художника. Словно страдание стало неотъемлемым его спутником, который исподволь воздействовал на него не убивая, но укрепляя веру в избранную дорогу. Работа преобразила его. Сейчас, когда он сидел вот так, держа спину прямо, а руку на излёте, кисть порхает в длинных пальцах, в жестах сквозит уверенность, какой Орлин ранее в нем не подмечала. Чаду как будто удалось обуздать непокорную силу, которая прежде терзала и наполняла его сомнениями. Теперь... Очевидно, все это отошло на второй план. Он освобождался на каком-то глубинном уровне, и отныне, вместо неуверенных, вопрошающих движений, рука послушно следовала за мыслью и больше не искала одобрения. Орлин вспомнила, каким он был, когда только приехал в Бетлем. Чуть возбужденным, слегка озадаченным. «Табула раса», в переводе с латинского «чистая доска». Крылатое выражение, означающее изначальное, чистое состояние сознания человека, которое еще не заполнено информацией. Теперь же всем существом художника правила твердость. И это при такой слабости, после потрясения, которое он пережил. Каким-то непостижимым чутьем Чад сумел нащупать трепещущую жилку, едва слышным биением, поддерживавшую в нем жизнь. Интуитивная тяга к самоисцелению указала ему путь, и он послушно встал на него. Арлин была рада тому, что в жизни чада существует искусство и что оно может помочь ему ненадолго отвлечься от тягостных мыслей. Однако она не питала иллюзий по поводу того, как долго продлится это видимое благополучие. Не раз она была свидетелем улучшений, которые являлись лишь предвестниками бури. Арлин понимала, что не может считать возросшее увлечение живописью, положительной приметой, по одной простой причине. Слишком уж резкой оказалась эта перемена, чтобы списать ее на органично протекающий процесс. Слишком близко проходила граница, и слишком многое было поставлено на карту. «Может, стоит поменять?» кивнула Орлин на стаканчик с растворителем. «Он же сплошь красный». «О нет, не стоит. Сегодня мне его не хватает». «Хорошо», — произнесла Орлин. И машинально бросила взгляд на тюбики с краской, лежавшие на подставке. Их было всего три. Угольно-черный, охра и белый. Орлин удивленно оглядела столик. Красного не нашлось. Постой, произнесла она, еще раз удостоверившись в своем наблюдении. Я не вижу тюбика. Красный, мне кажется, наиболее выразительным для образа, что пришел мне. Как ни в чем не бывало, произнес чат. Затем он приподнял край пледа, наброшенного на его бедра, и сделал странное подныривающее движение пальцами, держащими кисточку. «Что это? Что там такое?» – пробормотала Орлин, следя за его рукой, скрывшейся под покрывалом. Она чуть более пристально посмотрела на грубоватую больничную ткань покрывала и только сейчас заметила, что поверх невыразительного блеклого рисунка, отпечатанного на ткани, виднелись более темные по цвету неровные пятна. В миг она ощутила, как у нее похолодело в груди. Она осторожно протянула руку и отвернула край покрывала. В тот же момент перед ее глазами предстало то, чего она и опасалась. Пятна крови, словно алые цветы, распустившиеся в небе, расходились по голубой ткани пижамы. Орлин вскрикнула и прошептала, едва владея собой. Бог мой, Чад! Простите. В смущении он попытался прикрыться. «Мне очень нужен был красный, а медсестер просить не хотелось. Они и так слишком добры». «Дай мне посмотреть». Она стянула с него одеяло, пытаясь определить расположение раны. Судя по локализации пятен, она находилась в районе паха. Часть отметин уже подсохла, но были и те, что зловеще отдавали влажным блеском По всей видимости, порезы были нанесены совсем недавно и все еще кровоточили. Чаду была необходима срочная медицинская помощь. Он мог задеть артерию, медлить было нельзя. арлин бросила еще один взгляд на его лицо и чертыхнулась, коря себе за то, что списала бледность Чада на переутомление. Сколько крови он уже потерял. Чем нанес себе раны. Нужно поднять его. Она попыталась заставить Чада встать, но он упрямо воспротивился этому. Так и не справившись в одиночку, она бросилась в коридор и позвала медсестер которые, вбежав в палату, тотчас оценили обстановку. Задав пару уточняющих вопросов, они принялись за дело. Уложили чада, разрезали штаны, чтобы оценить повреждения. На счастье, все они оказались неглубокими. Обработали раны, наложили повязки, а затем вызвали санитара, который помог пересадить чада для смены белья и вновь уложить его на место. Все это время чад сохранял спокойствие, словно произошедшее и вовсе не касалось его но спустя несколько минут он как будто все осознал, и на его лице воцарилось растерянное выражение. Он забормотал что-то невнятное, обращаясь к Орлин, которая вне себя от волнения склонилась к нему в попытке расслышать. Но она мало что поняла из несвязанного бреда и заговорила сама. — Ты же понимаешь, что мне придется доложить об этом? Орлин сокрушенно покачала головой. — У меня будут большие неприятности. В ответ Чад что-то снова пробормотал. Орлин взяла его дрожащую руку. «Что ты говоришь? Я не понимаю». Она приложила руку к горячему лбу. На пальцах осталась испарина. Чада била лихорадка. «Дайте ему седативное», — приказала она медсестре. «Он должен поспать». Пока организовывали капельницу, Чад как будто ненадолго пришел в себя. Он приоткрыл глаза, с трудом удерживая их фокус на Орлин. «Все есть в нас самих». Сейчас тебе поставят капельницу, и ты уснешь, чат. Когда ты очнешься, мы сможем поговорить. Сейчас это лишнее, слышишь? Закрывай глаза. Он не поддавался. Улыбаясь через силу, искал ее руку. А найдя, попытался сжать слабыми пальцами. Смогу ли я превзойти самого себя? Мне важно услышать это от вас, Орлин. Ни Торпу, ни Аманде я не доверяю так, как вам. Вы здесь так долго и видели так много. Скажите, смогу ли я стать тем, кем не являюсь? Возможно ли человеку загадать идеал и достигнуть его, оставаясь при этом собой? Или я должен сначала умереть, прежде чем воскреснуть? Милый мальчик, сейчас не лучшее время для подобных разговоров. Орлин, прошу. Я не знаю, как ответить на твой вопрос. Люди бренны. Они не желают покидать однажды построенную ими клетку. Но если кто-то сумеет...» Она помедлила, наблюдая, как капля за каплей устремляется по прозрачной трубке снотворная: «Я имею в виду, если человек по-настоящему готов разорвать эти узы, все, что держит его, выйти навстречу новому, то, пожалуй, я бы назвала этого человека смелым. Нет, скорее, отчаянным. Я бы восхищалась этим человеком. И внимательно наблюдала за его превращением. Чад едва ощутимо сжал ее пальцы. Следом она почувствовала, как тает напряжение в его лице, а дыхание постепенно выравнивается. Я все думаю, откуда берется чувство. И оно рождается от мысли, как росток от семечка! Пробормотал Чад в полудреме. Он напоминал Орлин присытившегося впечатлениями ребенка, который. Пережив долгий и утомительный день, послушно отдавался спасительной дреме. «То, что ты спрашиваешь, Чад», — прошептала Арлин, — «лежит за гранью твоей силы. Это простирается так далеко, что кажется обманом. Но если ты смел настолько, чтобы посмотреть в ту сторону, отойти от себя, позабыть себя, наверное, тогда это бремя перестало бы терзать твою душу. Жизнь может быть построена только на утраченном». Мы не можем печалиться о том, чем обладаем, но нас переполняет горечь, если в какой-то миг мы осознаем, чего лишены. Ты не имеешь многого, как и каждый из нас, но в отличие от других, твое сердце отзывается на пустоту. Лишь великий дух способен заявить о печали. Твоя меланхолия — ничто иное, как стон утерявшего. Но знай, что чем больше ты утратил, тем большим вознаградит тебя разум. Дыхание чада становилось все тише. Рот приоткрылся, веки расслабились. Помни, что он не терпит пустоты, проговорила она, зная наверняка, что он крепко спит и не слышит ее. Ум не терпит изоляции и воссоздает утраченное с осязаемой достоверностью. Ты тоскуешь по утерянному, но не должен поддаваться обману. Ты должен различить в его шуме давнюю правду. Не сторонись ее! Не то подсознание сделает эту работу вместо тебя. Не все безумцы гении. Но если гений безумен, то он беззащитен. Как зверь, ослепленный яростью. И в таком случае его сил не хватит для последней, изнуряющей схватки. Чад был так уязвим в эту минуту, так трогателен, что Орлин не удержалась и нежно коснулась его щеки. «Отдыхай. А потом просыпайся». И пусть боль незримого отступит от тебя. Ты справишься. Мы справимся. Арлин разыскала Эвет на заднем дворе, где та играла в баскетбол с другими пациентами. Она и забыла, что сегодня был день активного отдыха. День, в который пациенты Бетлема, все, кто желал и был способен принять участие в соревнованиях, собирались в команды и зарабатывали очки. Обычно... Арлин присутствовала на подобных мероприятиях не в качестве врача, а в роли игрока. Ей нравилось хоть изредка смотреть на своих подопечных другими глазами и участвовать в их жизни. И хотя ей не всегда удавалось вовлечься в процесс, Орлин находила приятным выражение радости, которое вспыхивало на лицах. Восторженные возгласы, когда удавалось забить гол или набросить кольцо на колышек. Хлопки и дружеские постукивания по спине. Пусть ненадолго. Это все же создавало иллюзию благополучия. Когда пациентам удавалось одержать маленькую, но столь значимую для каждого победу, Арлин радовалась этому больше любого из них. Яркий солнечный свет заливал полянку, на которой велась игра. Арлин с облегчением сняла обувь и сбросила халат, оставив его на спинке одного из стульев, выставленных вдоль стены. Там же, в тени, сидели два медбрата и медсестра с улыбками наблюдая за игрой ни на минуту не теряя бдительности это была упрощенная версия баскетбола на противоположных сторонах небольшого поля на двух столбах метра полтора высотой размещались кольца с сеткой они были шире обычных но даже с этими условиями справлялись далеко не все игра шла медленно то и дело участников что-то отвлекало и тогда кому-то из персонала приходилось подходить и уточнять все ли в порядке орлин увидела ильюиса Его трудно было не заметить. Он возвышался над другими участниками, подобно горе, окруженной холмиками. Но держался, как всегда, застенчиво. Орлин вздохнула. Она так устала оценивать пациентов, наблюдать их через призму профессиональных навыков. Вот и сейчас она снова заметила заторможенность Льюиса и насторожилась. Ему нельзя перегружаться. Пусть он и выглядит могучим великаном, в душе он сущее дитя и устает так же быстро». Нужно дать медсестре распоряжение присмотреть за ним. Пусть поиграет, но не больше 10 минут. Потом его следует направить в палату. Среди игроков была и Эвет. На ней, как и на остальных участниках, была надета спортивная форма, футболка и свободные шорты. Держалась она слишком бодро. Лицо раскраснелось. Пожалуй, она была немного перевозбуждена. Однако не критично. Сейчас это даже к лучшему. Арлин с приветливой улыбкой направилась в ее сторону, не беспокоясь о том, что помешает игре. На ее присутствие мало кто отреагировал. Внимание Эвет было сосредоточено на мече который в данный момент находился в руках у Надин, пациентки, страдающей параноидной шизофренией. Она крепко сжимала мяч, совершенно точно не планируя кому-либо передавать его. Кажется, Эвет догадалась об этом, так как на ее лице застыла решительная гримаса. Растопырив руки, она пошла на Надин, без сомнений намереваясь отобрать мяч силой, либо хорошенько потолкаться. «Эвет!» – воскликнула Орлин, прежде чем обе женщины оказались в опасной близости друг от друга. Эвет тотчас обернулась, вскрикнула от радости, завидев Орлин, и бросилась ей в объятия. «Как твои дела?» – спросила Орлин, пытаясь мягко высвободиться из цепких рук. Она отрицательно покачала головой, заметив, что один из медбратьев привстал, беззвучно спрашивая, «Нужна ли помощь?» «Сегодня замечательный день, не так ли?» Эвет не ответила, продолжая яростный напор, состоящий из объятий, всхлипываний и прорывающегося наружу смеха. «Ну-ну, давай осторожнее, не то мы опрокинемся на землю», — примирительно сказала Орлин, и, так как Эвет не отпускала ее, решила присесть на траву. Девушка примастилась у нее на груди. «Ты устала, может, хочешь отдохнуть?» Эвет отрицательно замотала головой. Ну хорошо, можем посидеть и здесь. Я вижу, что почти все пришли. Как продвигается игра? Я забросила два меча. Чудесно, дорогая, просто замечательно. Мне приятно видеть, когда ты так воодушевлена. Но ты помнишь о том, что нужно беречь себя, верно? Ага. Надин достает всех нас. Ей вечно нужно показать, какая она крутая, а всем плевать. Она боялась только Мэри. Но теперь ее с нами нет. — Да, Мэри необходимо набраться сил. Впрочем, ты не должна печалиться. Все образуется. — Милая, я хотела сказать тебе кое-что важное. Послушай меня, пожалуйста, очень внимательно. Эвет настороженно вскинула голову. Брови ее сдвинулись, рот приоткрылся. Глаза принялись блуждать по лицу Орлин. Эвет была сверхчувствительна к тревоге и моментально замыкалась при малейшем намеке на нее. Арлин заставила себя широко улыбнуться. «Ты ведь понимаешь, что даже если кто-то очень любит игры, он вовсе не обязан всегда в них играть. Понимаешь? Вот, к примеру, ты. Ты любишь баскетбол, теннис, но не играешь в них постоянно, ведь так? У людей есть привычки, какие-то качества, но они не обязаны проявляться постоянно, согласна? Да!» С готовностью закивала Ивет. Однако Арлин не была уверена, что та поняла ее мысль. «Прекрасно, моя дорогая». Или, скажем, многие люди умеют произносить неправду. Но это не значит, что они без конца лгут. Я нет. Конечно, дорогая. Ты просто не всегда говоришь правду. Это вполне допустимо. Как и все, ты, наверное, боишься, что тебя накажут, хотя это вовсе не так. Ты должна знать, что говорить правду порой можно. Это разрешено и иногда даже полезно, потому что помогает кое-что узнать. Правда может помочь другим. Вот почему так важно иногда ее произносить. Надеюсь, ты отнесешься к моим словам ответственно. Как тогда, помнишь? Я велела тебе никого не пускать в палату Оскара, пока он не закончит картину. Эвет энергично закивала. Ты отлично справилась, и Оскар был тебе признателен. Конечно, он не сказал этого, но я его врач и точно знаю, что он был благодарен. Та картина теперь находится в хранилище. Ты обязательно увидишь ее. Ух ты! А возможно, Оскар... Нарисует что-нибудь и для тебя. Ведь ты не просто художница, но вдобавок еще и симпатичная. Орлин подмигнула Эвет и обернулась, чтобы удостовериться, что их никто не слышит. На счастье, игра вошла в активную фазу, и громкие выкрики победы заглушили все вокруг. На поле поднялась радостная суматоха, когда Льюис забросил, а учитывая его рост, скорее заложил мяч в корзину. «У меня есть еще одна просьба». Орлин вновь повернулась к Эвет. Чтобы бы ни было раньше, я хочу попросить тебя с этого дня говорить только правду». «Ну, я и так говорю правду!» — воскликнула Евет, распахнув глаза. «Разумеется!» — кивнула Арлин. «Я не хотела подвергать это сомнению. Просто иногда так случается, что то, что мы считаем правдой, на самом деле ею не является. Я знаю, что ты заботливая девочка, и хочешь, чтобы всем вокруг было так же хорошо, как и тебе, не так ли? Так вот...» Я должна сказать, что всем станет только лучше, если ты не побоишься называть вещи своими именами. Этим ты никому не навредишь, а я обязательно вознагражу тебя за усилия. — Позволите дружить с Дэйвом? — С Дэйвом? — удивилась Орлин, машинально бросив взгляд на площадку. Двадцатилетний Дэвид поступил недавно с расстройством памяти. — Да, дорогая, — продолжая улыбаться, произнесла Арлин но с одним условием. Это случится только если Дэвид тоже этого захочет. Нет ничего зазорного в том, что в твоем сердце живет любовь. Но сейчас я хочу удостовериться, что ты запомнила то, что я сказала тебе». «Говорить только правду». «Да, Эвет. А чтобы ты не забыла о своем обещании, я сделаю вот так». Орлин взяла руку Эвет и, найдя небольшое углубление между большим и указательным пальцами, слегка надавила это станет напоминанием теперь если забудешь о своем обещании нажми здесь и ты сразу о нем вспомнишь хорошо повтори это для меня пожалуйста эвет старательно нажала на углубление другой рукой отлично моя дорогая рада что мы сумели договориться орлин поднялась оправляя юбку эвет в задумчивости смотрела на поле не решаясь вернуться к игре но в этот момент мяч оказался у дэвида и он приложив ладонь ко лбу козырьком, посмотрел на Эвет. Этого оказалось достаточно, чтобы девушка вскочила и, потеряв всякий интерес к Орлин, в припрыжку побежала обратно. День близился к концу. Но Орлин не чувствовала усталости. Она пребывала в состоянии отважной решимости, которая в ее характере граничила с яростью. «Это место проклято», думала она, шагая по аллее. Путь ее лежал к Бетлемской галерее. Оно наделяет проклятием каждого, кто рискнет сюда заглянуть. Дурное место между тюрьмой и больницей, которого невозможно избежать. Чёртово чистилище. Она подумала о чаде и о том, как опрометчиво доверила ему тайны Бетлема. Она сама виновата в том, что разбередила его любопытство. И вот результат. Мальчик не сумел справиться с потрясением. Арлин провела много лет в Бетлеме и привыкла оценивать ситуации исходя из опыта, отстранившись и не вовлекаясь. Однако она обязана была учесть, что не всем это под силу. Теперь ей, и только ей, придется корректировать процесс, исправлять то, что она допустила. Она не спешила. На часах было 10 вечера, галерея совершенно пуста, и Арлин не придется ни с кем объясняться. Она дошла до здания, отперла дверь ключом и на ощупь спустилась. Щелкнула выключателем, а потом, не торопясь, обошла галерею по периметру, убедившись, что никто из посетителей не забыл свои вещи, что картина, закрывающая вход в хранилище, крепко держится на фальш-стене и что в помещении нет посторонних. Затем приблизилась к двум каменным изваяниям и долго смотрела на скованные тяжелыми цепями руки одного из них подумать только. Она рассеянно хмыкнула, разглядывая туго сколоченные звенья. Он думает, что из вас двоих – это ты. Наклонившись, она выудила из-под пьедестала сложенную в несколько раз сероватую материю. Найдя углы, взмахнула, расправляя залежалую ткань, и смотрела, как она плавно опускается, покрывая согнутое колено и голову, каждый изгиб. Закончив со статуей мании она проделала то же самое со статуей меланхолии я считала что уже не умею удивляться пробормотала она так ведь смотри же когда обе фигуры скрылись под накидками арлин отступила на несколько шагов теперь вместо изваяний виднелись лишь очертания намек на скульптуры трудно было определить что скрывается под этим покровом и чужой глаз не сумел бы справиться с этой задачей. С одинаковой вероятностью там могла храниться как фонтанная ваза, так и незамысловатый барельеф. «Едва ли это теперь поможет», — подумала Орлин, оценивая результат. «Но так хотя бы я сумею выиграть немного времени».